Глава 31. Ава. Это был последний вечер перед турниром, и прежде чем вонзать клинки в т е л а друг друга, мы все должны были встретиться за приятным цивилизованным ужином. Мы с Шалине шли за Айроном по тёмным коридорам замка. На мне было светлое серебристое платье. Мои волосы заплели в косы и украсили фиалками. Шалине же выглядела очень элегантно в белом. Моё платье мерцало при каждом движении, и я не могла перестать думать о лунном свете и этих странных, похожих на паутину, письменах. Я всю ночь не засыпала из-за дневника, пусть больше и не могла его прочитать. Я не спала, одержимо изучая его страницы, как будто чистый пергамент мог выдать секреты Торина. Я моргнула, усилием воли пытаясь вернуться в настоящее. Когда завтра утром настанет время сражения, я не смогу грезить наяву о тёмных тайнах личной жизни Торина или о том, что случилось с Эм. «Хватит заморачиваться», — пробормотала Шалине. «Ты в шикарном замке, и нас ждёт пир». Я не заморачиваюсь, просто нервничаю перед завтрашним днём. Она нахмурилась, глядя на меня. «Мы обе. Ещё не слишком поздно, знаешь ли, сбежать». «Боюсь, завтра будет кровавая бойня», — громко прошептала подруга. «Так и будет. Это в духе Фейри. Остаётся лишь верить в мои навыки выживания, потому что я одна из них». Я была немного шокирована, когда поняла, что начинаю думать о себе как о Фейри. а не как о мнимом человеке. Я действительно Фейри. Проведя несколько недель в замке, я потихоньку начала в нём ориентироваться. Мы миновали обычную вереницу позолоченных портретов, доспехов и мерцающих факелов. И я поняла, что тронный зал совсем близко. За его дверями нас ждали расставленные полукругом вокруг древних тронов столы. Айрон подвёл нас, Шалине, к нашим местам, и я взглянула на место, которое должна была занять Алиса, если бы её не убили. Горло сдавило. Слуга налил нам красного вина. Пока я неторопливо потягивала его из своего бокала, начали появляться принцессы и грациозно занимать места за столиками. В зал тихо вошёл Торин, одетый в чёрную кожу, больше похожий на воина, нежели на короля. «Завтра пройдет заключительное соревнование нашего турнира», произнес он. «Это будет сталь против стали, клинок против клинка. Завтра вы должны доказать мне, что в вас присутствует благородный воинственный дух, достойный благой королевы. Те, кто преуспеет в первом поединке, продолжат сражаться с другими победительницами. Мория повернулась ко мне и улыбнулась. «А если с тобой случится несчастье в виде насильственной смерти, ты покинешь турнир». Торин грозно посмотрел на нее. «Первая дуэль состоится между принцессой Морией из клана Дерг д и о и принцессой Клиной из клана Банши». Он взглянул на меня и и я почувствовала, как мое сердце на мгновение затрепетало. Второй поединок будет между принцессой Этейн из клана Леананши и Сидок из клана Красных Колпаков. А третья дуэль состоится между принцессой Элизой из клана Селки и Авой Джонс из дома Хлои. Мне стало не по себе от того факта, что ему пришло в голову упомянуть имя моей мамы. Он мог бы ничего не говорить. Ава Джонс из... Ниоткуда. Ава Джонс из мёртвой семьи слуг и публичного пьяного позора. Но он знал, что Хлоя значила для меня, что она была моей семьёй, что когда-то у меня действительно был дом. Я взглянула на Элизу, женщину с бронзовой кожей и мерцающими бледно-зелёными волосами, Её глаза были тёмно-карими, с зелёными крапинками. Она заговорила, и с к о с а глядя на меня. Я с рождения занимаюсь у самых лучших учителей. Мои навыки в области фехтования не имеют себе равных. В нашем королевстве у моря лучшие сокровища — это наши навыки. Может пройти много лет, прежде чем Фейри встретит такого образцового «С нетерпением ж д о завтрашнего дня!» Сидок подняла бокал, прерывая Элизу. «Когда я смогу обмакнуть свой колпак в кровь моих врагов?» Этейн хмуро на неё взглянула. «Какого чёрта, Сидок? Ты же понимаешь, что на дуэли будешь сражаться со мной. Ты же не собираешься макать свой колпак в мою кровь. Разве мы не можем просто набирать очки?» Взгляд Сидок остановился на ней. «Королева обязана демонстрировать свое мастерство на поле боя. Это девиз красных колпаков. И да, я буду чтить традиции своего клана». На лице Этейн промелькнуло выражение ужаса. «Вот же черт!» По залу прокатился шепот, и меня охватило беспокойство. Я взглянула на Морио и увидела, что она передаёт свой телефон Сидок, хихикая при этом. «Принцесса Морио», — низкий голос Торина заполнил зал. «Я вам наскучил?» «О, боже!» Она снова повернулась к нему с широко раскрытыми глазами. «Прошу прощения, Ваше Величество, но я подумала, что вам следует знать...» Одна из присутствующих здесь женщин опозорила себя. Её холодный взгляд скользнул по мне, и выражение её лица сделалось грозным. «Снова!» — она встретила пристальный взгляд Торина. «Я знаю, что вы, как и я, терпеть не можете отвратительные сцены на публике». И «Я уверена, что вы не смогли бы терпеть невесту с распущенными нравами, ч ь ё обнаженное тело уже повидал весь мир. Королева Фейри должна быть целомудренной и непорочной, а не использованной, как обычная девушка легкого поведения». К горлу подступила тошнота, пока я наблюдала, как она передавала свой телефон от одной принцессы к другой. и каждая из них ахала и краснела. Моё сердце билось в грудной клетке, подобно дикому зверю. Что, чёрт возьми, произошло? «Принцесса Мория», — прорычал Торин. «О чём вы говорите?» Я никогда раньше не видела, чтобы он с таким трудом сдерживался. Казалось, что тени сочились из каждой поры его тела. С бокалом вина в руке Мория встала и забрала свой телефон у Сидок. Все это напечатали в Daily Mail, Ваше Величество. Правда, слегка размыли изображение в самых пикантных местах. Но я думаю, что текст вам тоже покажется довольно интересным. Возможно, он даст вам представление о том, насколько подходящей может стать кандидатура а в ы Джонс из дома Хлои. Взгляните, потому что боги-свидетели, весь мир уже это видел. Мысли мелькали в голове, как вспышки от фотоаппарата. Обнажённые фотографии. Не припомню, что бы делала такие. За исключением того раза с Эндрю в Коста-Рике. Но он не мог. Он не поступит так со мной. Эндрю ненавидел быть в центре внимания так же сильно, как и я. Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица, когда повернулась к Шалине и обнаружила, что она уже с любопытством смотрит в свой телефон. Дрожащими руками я выхватила его у неё и уставилась на размытое местами изображение. Я целый год копила деньги. чтобы мы смогли съездить в Коста-Рику. Мы остановились в крошечном бунгало на берегу моря с собственным пляжем. В течение нескольких дней до того, как я заболела, а он встретил Эшли, отпуск был потрясающим. Вокруг никого не было, потому я не всегда надевала купальник. Эндрю делал снимки, но что с того? Мы собирались пожениться». Мне и в голову не могло прийти, что он кому-нибудь их покажет, не говоря уже о том, чтобы продать в «Дейли Мэйл». Схватив телефон ш а л и н и я вскочила, чуть не опрокинув стул, и вылетела из тронного зала. Я пролистала статью, пытаясь читать по диагонали сквозь пелену на глазах. Одержимая деньгами, алкоголичка, случаются приступы ярости, уверен, что она мне изменяла». Мысли крутились в голове столь бешено, что ни заодно невозможно было зацепиться. Зачем он так поступил? Месть. Шалине сказала, что он сильно разозлился, когда я упомянула о нем во время свидания, хоть и не назвала его имени. Так или иначе, зрители все выяснили, и таким образом он очищал свое имя и одновременно мне мстил. В данный момент я отчётливо чувствовала себя в фейре, потому что хотела оторвать ему голову. «Ава!» — раздался у меня за спиной тихий бархатистый голос т о р и н ы и я обернулась. «Всё, что он рассказал, — ложь!» — выпалила я. «Знаю. и Я вырву ребра из его тела и оставлю его растерзанную тушу на съедение стерветником. В назидание другим». Я провела ладонью по лицу. «Это... а мило, но в человеческом мире всё по-другому». Я не собиралась признаваться, что тоже мечтала о чём-то подобном. Торин приподнял тёмную бровь. «У людей всё по-другому? Какое мне до них дело?» «Похоже, в данный момент ты в них нуждаешься, по крайней мере, как король благого двора». Я уставилась на него. Но на самом деле это хороший вопрос, Торин. Какое тебе дело? Мы совсем не нравимся друг другу. Помнишь наш разговор? Это было не так уж давно. Он отвёл взгляд и глубоко вздохнул. Просто, когда мне действительно нравятся люди... У вас ничего не складывается. Добро пожаловать в реальную жизнь, мой друг. Я отвернулась, собираясь обратно в тронный зал. Подожди. Его повелительный тон не терпел возражений, и я вновь повернулась к нему. «Что?» — спросила я. Он протянул руку, чтобы прикоснуться ко мне, но тут же её отдёрнул, словно боясь обжечься. В его взгляде бушевали эмоции, и я чувствовала, что он пытается передать что-то, чего не может выразить словами. «Это ошибка, Ава. Мне не следует выбирать тебя». «Из-за таблоидов?» «А я считала, что весь смысл как раз в том, чтобы выбрать неподходящую партию». Мои щеки вспыхнули от гнева. «Думаю, ты сделал правильный выбор, дорогой, потому что я настолько неподходящий человек, насколько это вообще возможно. И мне очень жаль, если это тебя смущает, но у нас договор, а король Фейри не может его нарушить». Я улыбнулась ему, внезапно почувствовав себя лучше. е и «Мы заключаем этот брак, и я получаю свои деньги. И знаешь что?» Я наклонилась, чтобы прошептать ему на ухо. «Я действительно не могу дождаться дня нашей свадьбы. Твоё смущение сделает всё происходящее ещё более забавным». «Ты никогда не должна прикасаться ко мне, Ава». Грубые слова маскировались бархатистым тоном. Прозвучало почти как приглашение. «Ты поняла?» «Поверь мне, у меня нет такого желания». Утверждение, будто Фейри не могут лгать, не более чем миф, потому что именно это я сейчас и делала. Дело было скорее в том, что среди Фейри лось с ч и т а л а с ь ужасным грехом, но для меня я выросла среди людей. Возвращаясь в тронный зал, я высоко держала голову. Клина откинулась на спинку стула и улыбнулась мне. «Ава вот, Джонс, ты должна гордиться. На этой фотографии ты выглядишь великолепно. А твой бывший выставил себя идиотом с разбитым сердцем». «Что ж», — отозвалась м о р е м е н я не волнует, сколько раз эта девушка себя унижала. Завтра утром я в любом случае проткну ее насквозь своим клинком. Завтра от Авы останутся лишь крошечные кусочки плоти. Она одарила меня волчьим оскалом, от которого у меня кровь застыла в жилах.